Глава 43 Лисица и источник. Кастадин. Отряд капитана Эргера остановился на привал, когда солнце поднялось высоко над головой. Светило разошлось не на шутку. Кастадин то и дело утирал струящийся по лбу пот. Для графского сына это была первая серьёзная вылазка. Конечно, прежде он не раз покидал замок и обезжал вместе с Нейтом Парами или почившим капитаном гвардии свои владения но тогда над ними не висело такого плотного флёра опасности. Тревога и азарт щекотали нервы, внутренности скручивала в жгут. Кастадин давно считал себя взрослым и способным постоять за рот, но никто этого не замечал. Дофина и тётка Марика начинали плакать и причитать. Стоило ему заикнуться о мести и поисках справедливости. Они помнили, как однажды Лайнель ушёл за тем же и не вернулся. Бабушка бронилась, а потом весь день лежала в постели, жалуясь на сердце. Племянницы были слишком мелкими, чтобы что-то понимать. Единственный союзник замер, пока больше интересовался шалостями и магическими опытами, чем по-настоящему серьёзными вещами. А потом из монастыря неожиданно для всех вернулась Олетта. Признаться, Костадин редко вспоминал о том, что у него есть старшая сестра. Для семьи её как будто не существовало. В раннем детстве он подслушал разговор родителей, когда мать называла Лету проклятием рода и отрезанной ветвью. Отец говорил, что надеется, что никто не узнает о... Дальше шло что-то неразборчивое. Юноша жалел, что подслушал не весь разговор, ведь отец говорил о чём-то безумно важном. Слуги же шептались, что старшая дочка Гатаров не в себе, что она опасна для общества, и только строгие монахи не могут удержать её в узде. Бабушка наотрез отказывалась говорить на эту тему. Костодин совсем не знал о лету, потому и не скучал. Он сделал собственные неверные выводы и очень быстро признал ошибку. Ему рассказали, как Олета пришла на помощь ему, покалеченному савадам. Не побоялась выскочить из замка, ведь сосед приезжал за ней. Она действовала уверенно и быстро, ни секунды не сомневаясь. Именно уверенность и спокойствие юноша видел в голубых глазах старшей сестры. А ещё доброту. Эти глаза вернули к Кастадину чувство опоры. Он сразу потянулся к ней. С возвращением малеты даже бабушка ожила и как будто помолодела. Монахини многому научили сестру. Да, она могла не знать простейших бытовых вещей, чего-то из истории, но смыслила в науках, особенно в искусстве исцеления. Он не хотел расстраивать Олетту и признаваться, что рука иногда болела. Но при сестры всегда снимали боль. Странно. Она ведь говорила, что не владеет магией. Зато оплеухи раздавала знатное. Но Кастадин сам виноват, что снял повязку без разрешения. Не утерпел. А сестра в тот момент была занята занощевым графом Балвейном. За последний год Кастадин здорово продвинулся в магическом ремесле. Стихия воды слушалось его всё лучше и лучше. Это было поводом для гордости. Парень представлял, как, достаточно окрепнув и встав на ноги, заставит обидчиков ответить за всё и всё вернуть. При воспоминаниях о Саваде в предплечье Кастадина вспыхнула фантомная боль. От чувства несправедливости удушающего стыда покраснели щёки, а перед глазами поплыла багровая пелена. Юный маг не сразу понял, что, задумавшись, отошёл далеко от стоянки. Вокруг шумел лес, впереди виднелись косматые склоны гор. И вдруг шорох, треск веток. Сердце зашлось в груди. Кастадин выхватил меч, и свободной рукой приготовился сформировать водное заклинание. Кусты зашатались, и оттуда выползла лисица. фулты Юноша выдохнул и спрятал меч в ножны подранная, еле живая, со слипшейся от крови шерстью, лиса обрела вперёд, не обращая на него внимания. Гравский сын постоял немного, глядя ей вслед. А потом любопытство повело его за ней. Куда так упорно пробирается слабый, умирающий зверь. Добить бы, чтобы не мучилось животное, но рука не поднималась. Так Костодин и шёл, словно заколдованный. Лиса обернулась, посмотрела внимательными умными глазами как будто приглашала следовать дальше. Ещё шагов через тридцать лисица замедлилась, тщательно обнюхала влажные мшистые камни, а потом с жадностью принялась слизывать капли, что сочились из-за расселины. Кастадин просто наблюдал, не желая мешать или пугать животное неосторожными движениями. Напившись, лисица бросила взгляд через плечо и стреканула прочь так быстро, словно это не она только что готовилась испустить дух. Поражённый Кастадин прошёл вперёд и опустился на колени. Набрал в ладонь немного воды, понюхал, сделал глоток и поморщился. Пахнет ужасно, на вкус не лучше. Но ему уже не могло привидеться, что измождённая леса сразу обрела силы и убежала в лес. Как будто на боку у нее никогда не было глубокой раны. А если вода в самом деле живительная? А Летта говорила, что солёные воды земли Гатар обладают лечебными свойствами. Но Кастадин, как и многие другие, находили их противными. Во рту оставался странный привкус. Пузырьки били в нос. Никакого чудодейственного эффекта он ни разу не замечал. Пока юноша думал, ручеёк превратился в совсем тонкую нить, а потом его все иссяк словно услышал невежественные мысли графского сына. «Мол, не нравится тебе, вот и оставайся с носом. А я явлю свою силу только тому, кто в ней нуждается». «Как же так?» Костодин вытянул руки. Ладони окутало голубое свечение. Он пытался понять направление подземных вод, вытянуть их на поверхность. Пот выступил на висках от усердия. Юный макс совсем выдохся, но так ничего и не добился. Вода ушла бесследно, как будто и не было ручья. Это поразило Кастадина до глубины души. Он слышал гулкий стук собственного сердца, руки дрожали от волнения. А может, источник волшебной силы, о котором гласят легенды, на самом деле существует? Это не сказки предков, а чистая правда? Самое большое сокровище земли гатаров, которым так хочет завладеть граф Сават. «Обязательно нужно написать о летте. Она загорелась идеей изучить целебные воды, построить лечебницы. Так пусть знает. Надо отправить магическое послание прямо сегодня. Кастадин не дотерпит до возвращения». Внезапно реальность обрушилась на него, заставив похолодеть. Он нарушил приказ и ушёл один. Ушёл далеко. Какой ужас. Его наверняка охватились. За такие фокусы Нейт Эргер его сначала отчитает, а потом с позором отошлёт домой к бабушке. И со всех ног юноша рянулся обратно к лагерю.